вместе обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести команду и груз. Второй – изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть которого обеспечивается не родом материала, а за счет вытеснения воды воздухом. Внимательный анализ дошедших до нас изображений древнейших лодок показывает, что в развитии судов основой послужила первая конструкция, а не долбленка, как было принято считать. Это легко доказывается как для старого, так и для нового света. В Америке второй вариант отпадает сразу. Когда европейцы открыли Америку, мореплавание уже было хорошо развито и на Атлантической, и на Тихоокеанской стороне нового света. И однако даже самые развитые древнеамериканские цивилизации не додумались до строительства дощатых судов со шпангоутами, хотя долбленки были широко распространены. Парусный флот Древней Америки составляли грузные плоские плоты из бальцевых бревен и камышовые лодки плоты с изящной изогнутыми вверх носом и кормой. Оба типа судов перевозили многотонные грузы, осуществляя торговлю между удаленными друг от друга областями Нового Света. Стало быть, мореходство у океанских берегов Америки развелось либо независимо, Либо, если говорить о влиянии Старого Света, по примеру мореплавателей, незнакомых с корпусом на шпангоутах. О том, что мореходные камышовые ладьи и бревенчатые плоты, ровесники аборигенных цивилизаций Америки, свидетельствуют модели и изображения на керамике, тканях и дереве, обнаруженные в огромных количествах в древнейших погребениях от пустынь Северного Перу до Чили. Если нынешние предположения антропологов верны, цивилизации мореходства возникли в Америке не раньше конца второго тысячелетия до нашей эры, когда представители средиземноморских цивилизаций уже выходили в океан за Гибралтаром как на камышовых ладьях, так и на дощатых судах. Если аборигены Америки, как уже говорилось, не знали дощатых судов со шпангоутами, то искусство Старого Света ясно говорит, что в странах Средиземноморья первые конструкции деревянных судов развелись из более древних камышовых ладей. Камышовые ладьи и их изображения известны в прилегающих к Средиземному морю областях от Двуречья, Египта, берегов нынешней Сирии, Ливана и Израиля до Кипра, Крита, Корфу, Мальты, Италии, Сардинии, Ливии, Алжира, а за Гибралтаром на атлантическом побережье Марокко. Недавно в районе древнего финикийского порта Кадис на атлантическом берегу Испании найден под водой финикийский сосуд с реалистичным рельефным изображением камышовых судов, несущих лучезарное солнце на палубе. Сосуд выставлен в Кадисском археологическом музее. Подобные ладьи спорадически употреблялись от Двуречья до Марокко вплоть до нашего столетия, а наскальные изображения в Египте и в Алжирской Сахаре свидетельствуют, что ими пользовались уже 5-6, а то и 7 тысяч лет назад. Больше всего древних изображений таких судов в пустынных областях Египта, между долиной Нила и Красным морем. В монографии Вальтера Реша о нубийских петроглифах многочисленные иллюстрации показывают, что преобладающим мотивом наряду с фигурами людей и животных явно были камышовые ладьи, и они же единственные изделия человеческих рук, если не считать оружие. Бросается в глаза, что на большинстве этих серповидных судов многочисленная команда, до 50 человек и больше. Кроме двойных рулевых весел, видим подчас 40 и более грибных. На многих судах показаны мачты и снасти, а в ряде случаев и большой парус. О размеры ладей можно судить не только по числу людей и весел, но и потому, что рогатый скот и другие крупные животные на палубе изображены совсем маленькими. Нередко видим одну, а то и две рубки впереди и позади мачты. Папирусная ладья Ра-2, на которой наша неопытная команда из восьми человек пересекла Атлантику в 1970 году,